Когда — Когда? — побледнел норл Не знаю. Он не счел нужным уведомить нас о деталях своего прибытия, но мы должны немежко отправляться в аббатство Хартфил. Мы выезжаем немедленно. Все готово к отъезду. Вы видели Дроллайта? Он здесь? Мистер Норрл заглянул за спину Лассельса. — Нет, я его не видел. Я прождал вечность, но он так и не появился. Нет-нет, не стоит беспокоиться, сэр.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 Его запросы поражали изощренностью и многообразием. — Не рассиживайтесь, мистер Норрелл! Вперед! Стрэнш идет! — воскликнул Лассельс и выбежал из библиотеки. Впоследствии Лукас удивлялся, что Лассельс не спросил даже воды, чтобы умыться, или питья, чтобы промочить горло, а просто забился в угол коляски.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 Позабыв о покупках, что-то обсуждали, смеясь и размахивая руками. Эта сценка была бесконечно далека от всегдашних интересов и нужд мистера Норрелла, но внезапно она поразила его в самое сердце. Он вспомнил о миссис Стрэндж и леди Поул. Что-то темное и плотное промелькнуло перед глазами, на мгновение скрыв очаровательную сценку, словно кусок тьмы. стал твердым. Мистер Норрелл решил, что это опять вороны. Наконец Дэйви подхватил вожжи, и они тронулись в путь. Начался снегопад. Ветер продувал коляску насквозь, холодя плечи, носы и ноги. Странное настроение Лассельса не делало поездку более приятной. Лассельс был возбужден, почти ликовал, хотя мистер Норрелл не находил для этого решительно никакого повода. Заслышав вой ветра, Лассельс разражался хохотом, словно хотел показать, что знает, чьи это происки, но его не испугать. Заметив, что мистер Норрелл смотрит на него, он обратился к волшебнику. — Я вот о чем подумал. — Чего нам бояться? — Вы и я, сэр, совсем скоро мы покажем Стрэнджу, чего мы стоим. А министры — просто кучка трусливых старух. Столько шума из-за какого-то безумца. Смешно ей богу. И хуже всех Ливерпуль и Сидмут. Они годами боялись высунуть нос из дому, боялись Бонапарта. А теперь трясутся от страха при одном упоминании о Стрэнже. — Вы ошибаетесь, — заявил мистер Норвелл. — О, как вы ошибаетесь! Стрэндж! представляет собой громадную угрозу. Куда до него, Бонапарту? Однако вы так и не рассказали мне. Что узнали от Дроллита? Я хочу прочесть письмо. Я велю Дэйви остановиться в гостинице «Ангел» в Хадли. И... У меня его нет. Я оставил письмо на Брутон-стрит. Ах, но ведь... Лассельс рассмеялся. Мистер Норрл, успокойтесь. «В нем не было ничего дельного. Хотите, я перескажу вам содержание письма?» «Хочу». «Стрэндж безумен и заперт в вечной тьме. Все это мы знали и раньше». «В чем проявляется его безумие?» Лассельс запнулся. «По большей части болтает не весь что, но это отличало его и раньше». Лассель снова рассмеялся, но, заметив выражение лица мистера Норрелла, посерьезнял «Что-то о камнях, деревьях, Джонни Асглассе и...» Он опасливо огляделся «О невидимых каретах». «Ах, вот еще что! Эта новость вас позабавит. Он ворует пальчики у венецианских девиц. Ворует и заключает в маленькие табакерки». «Пальчики!» — встревоженно воскликнул мистер Норрелл. Слова Лассельса как будто пробудили в нем какие-то печальные воспоминания. Волшебник задумался, но ничего не вспомнил. «Дроллайт описывает тьму, упоминает о ее природе». «Нет, он видел Стрэнджа. И Стрэндж передал вам, что возвращается в Англию. Вот и все, что было в письме». они замолчали. Мистер Норрелла начал уклонить в сон, и в полудреме он видел Лассерса, который что-то шептал ему из темноты. Полночь в таверне Стоксена в Онсфорде они сменили лошадей. Лассерс и мистер Норрелл ждали в общей гостиной комнате с деревянными стенами, полом, посыпанным песком и двумя громадными каминами. Дверь отворилась.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 Чилдермас бросил на Ласельса сердитый взгляд и вышел. Слуга доложил, что горячая вода и полотенца ждут джентльменов в спальнях. В коридоре темно, хоть глаз коли, добавил он добродушно. Я дам вам по свече. Мистер Норрел взял свечу и пошел по коридору. Действительно, весьма темному и мрачному. Внезапно из тьмы возник Чилдермас.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 и пока мыл лицо и руки, разглядывал в зеркале кровать за спиной. Как бывает в гостиницах, старинное тяжелое зеркало выглядело слишком большим для такой комнаты. Четыре столбика красного дерева, высокий темный балдахин и связки черных страусовых перьев по углам придавали комнате погребальный вид, словно кто-то заманил мистеру Норролов в самую обычную комнату. А это...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 Стоя в полутьме рядом с кроватью, Норрелл вспомнил, почему в детстве боялся темноты. Темнота принадлежала Джону аск Дни пройдут и пройдут года, меня вспоминайте, молю, Над диким полем в мерцании звезд, летящего след королю. и мистер Норрелл поспешил покинуть комнату, поближе к теплу и свету. После шести забрежил серый рассвет. Снежные хлопья падали с серого неба, укрывая серо-белый мир. Дэйви на козлах так засыпало снегом, что он казался восковой фигурой, приготовленной для отливки. Весь день менявшиеся почтовые лошади тащили экипаж сквозь снег и ветер. Придорожных гостиницах путники отогревались горячим питьем и немного отдыхали от непогоды. Дэви и Чилдермас, которым доставалось больше всех, вымещали раздражение на хозяевах гостиниц, перекаясь из-за лошадей. В Гренами Чилдермас совершенно разъярился, когда хозяин гостиницы предложил ему слепую лошадь. Он заявил, что ни за что на свете не возьмет ее.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 Путешественники проезжали мимо гостиницы «Красный дом». Красным цветом были выкрашены ее стены. В лучах низкого зимнего солнца гостиница казалась объятой пламенем. Коляска замедлила ход и остановилась. «Почему стоим?» — крикнул мистер Норрелл изнутри. Лукас наклонился и что-то сказал, но ветер унес его слова, и мистер Норрелл ничего не услышал.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 Затем натянул поводья и направил лошадь между деревьями. Вскоре он исчез из виду. «Он въехал на волшебную тропу!» В волнении воскликнул мистер Норру. «Так это она и есть!» — отозвался Лассель. «Причем одна из самых известных. Считается, что тропа соединяет Донкастер и Ньюкасл, две эльфийские цитадели». Они подождали. Спустя двадцать минут Лукас выбрался из коляски и спросил: "Сколько еще ждать, сэр?" Мистер Норрел покачал головой: "Уже триста лет со времен Мартина Пейла ни одному англичанину не удавалось проникнуть в страну фей. Возможно, Чилдермас не вернется. Вероятно. Неожиданно Чилдермас возник в проеме ворот." и поскакал обратно через поле. — Значит, это правда, — промолвил мистер Норрелл. — Дорога в страну фей снова открыта. — Что вы видели? — спросил он у всадника. — Тропа скоро привела меня к колючим зарослям. На опушке леса стояла женская статуя с протянутыми руками.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 Развернул коня и ускакал прочь. Как? воскликнул Лассель. Он вызвал вас, а вы развернулись и ускакали? У вас нет ни чести, ни стыда. Бледное лицо, мертвые глаза, тени в окне башни. Лассель презрительно фыркнул. Да вы просто оправдываете свою трусость. Чилдермас вспыхнул и уже готов был вспылить.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 Если вас так манит это место, мы вас не задерживаем. Лассель задумчиво посмотрел на пролом в изгороди, однако не двинулся с места. Не любите воронов? Поддел его Чилдермас. Их никто не любит, ответил мистер Норрел. Что они здесь делают? Что все это значит? Чилдермас пожал плечами. «Люди, говорят, вороны — часть тьмы, что окутывает Стрэнджа. Зачем-то он сделал ее видимой и отправил в Англию. Говорят еще, что вороны предвещают возвращение Джона Асгласа». «Джона Асгласа! Кого ж еще?» — возмутился Лассельс. «Этим простолюдинам только дай волю о нем поговорить. Что бы ни случилось?»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 который явно чувствовал себя не в своей тарелке, посмотрел на фарейтора. "На вашем месте, мистер Лассельс, мягко заметил Чилдермас, я бы выражался осмотрительнее. Вы на севере, в стране Джона Аскласса. Города, деревни и аббатства выстроены здесь Джоном Асклассом. Наши законы созданы им,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 отправить в Гранаду одного молодого волшебника. Он настойчиво домогался ее руки, а она хотела изучать магическое искусство. Ни одного места дальше Гранады она тогда не вспомнила. Есть еще одна любопытная история об углежоге из Камбрии. А бывало, что поединки заканчивались смертью одного из волшебников? — Что? — мистер Норрл вздрогнул. Нет.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 Помогли бы ему сохранить всю историю в тайне. После паузы мистер Норрелл заметил. — До этого не дойдет. Лассельс рассмеялся. — Мой дорогой мистер Норрелл, а чем, по-вашему, все закончится? Как ни странно, но, несмотря на давнее знакомство с хозяином, Лассельс никогда прежде не бывал в аббатстве Хартфилд.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 Однако любой дом, принадлежащий волшебнику, кажется обычным только на первый взгляд, и аббатство Хартфью, с виду такое изящное и удобное, было выстроено по столь запутанному плану, что обойти его из конца в конец и не заблудиться было попросту невозможно. Наутро Лукас сказал Лассельсу, что в доме не принято посещать библиотеку в одиночку —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 Чумазая, шмыгающая носом служанка, вытерла нос тыльной стороной ладони и принялась той же рукой начищать кастрюлю. Какое бы направление ни выбирал ласось, все дороги вели или в утреннюю гостиную, или в буфетную. Вид маленькой грязнули начал уже порядком раздражать его, да и судомойка, казалось, не испытывала особой радости при его появлении. В бесплодных попытках попасть в западное крыло дома Лассельс провел все утро, но ему так и не пришло в голову, что дело тут вовсе не в особенностях йоркширской архитектуры. Следующие три дня мистер Норрелл старался без особой нужды не высовывать носа из библиотеки. Лассельс изводил его все новыми жалобами на Чилдермасса.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 Не слишком преуспел. Однажды ночью, неделю четыре назад, ему не спалось, и он вновь обратился к видениям. Отражение в воде вышло нечетким, но он успел разглядеть волшебника в темноте, творившего магию. Мистер Норрелл поздравил себя с тем, что ему удалось обойти защитные заклинания соперника, когда внезапно понял, что видит в воде себя.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 Мистер Норрел в ответных письмах обещал свое содействие, как только Стрэндж будет повержен. На третий вечер пребывания в аббатстве Хартфью мистер Норрелл, Лассельс и Чилдермас сидели в гостиной. Лассельс ел апельсин, снимая кожуру фруктовым ножичком с зазубренным лезвием и перламутровой рукоятью. Чилдермас вот уже два часа кряду раскладывал колоду, а мистер Норрел Был так погружен в собственные переживания, что он нисколько не возражал. Ласслиса, напротив, выводили из себя карточные забавы слуги. Он не без оснований полагал, что Чилдермас гадает на него. Ненавижу бездействовать, резко заметил он. Чего ждет Стрэндж? Мы даже не уверены, что он придет. Придет, сказал Чилдермас.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 С несчастным видом пролепетал мистер Норрелл. Он бы нашел, что им сказать. Он бы что-нибудь придумал. Лукас дотронулся до руки хозяина. «Мистер Норрелл, наша цель — помешать возвращению мистера Стрэндж. Вы забыли?» — спросил он. Мистер Норрелл бросил на слугу раздраженный взгляд. «Да-да, разумеется, и все-таки...»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 «Вы отдадите то, что принадлежит мне?» «Как вы смеете обращаться к джентльмену в подобном тоне?» — воскликнул Лассель. «А разве джентльмены воруют?» — ответил Чилдермас. Лассель стал бледным, как полотно. «Проси прощения!» — прошипел он. Прости прощанья, мерзавец, или клянусь, грязный йоркширский ублюдок, я научу тебя манерам. Чилдермас пожал плечами. Лучше быть ублюдком, чем вором. С яростным воплем Лассель схватил Чилдермаса и с такой силой швырнул к стене, что у того ноги на миг оторвались от пола. Лассель затряс Чилдермаса так, что картины на стене задребезжали в своих рамах. Как ни странно, Чилдермас не сопротивлялся. Его руки оказались прижаты к туловищу Лассельса, и, как он ни бился, освободить их не получалось. Все закончилось меньше, чем за минуту. Чилдермас коротко кивнул, признавая поражение. Однако Лассельс не отпустил его, лишь сильнее придавил к стене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 этот человек должен немедленно уйти отныне я не желаю слышать о нем ни от вас ни от ваших слуг надеюсь я выразился достаточно ясно лука с тайком подсунул чилдермасу салфетку решайте сэр сказал чилдермас прижав салфетку к лицу кого выберете последовало долгое молчание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 В конюшне его поджидало целое общество. Дэйви, Лукас, конюх и несколько слуг, которым удалось выскользнуть из дома. Что вы здесь делаете? удивленно спросил Чилдермас. Собрались на молебен? Слуги переглядывались. Мы оседлали для вас пивовар мистер Чилдермас, сказал Дэви. Огромный, некрасивый жеребец по кличке Пивовар принадлежал Чилдермасу. Спасибо, Дэви! — Почему вы ему позволили, сэр? — спросил Лукас. — Почему позволили ему разрезать себе щеку? — Не беспокойся, приятель, скоро заживет. — Я принес бинт. Позвольте, я перевяжу рану. — Лукас! —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 не принадлежал этому месту. Старые созвездия исчезли, в вышине сияли новые звезды. Таких Чилдермасу видеть не доводилось. Вероятно, звезды принадлежали вечной тьме Стрэнджа. Чилдермас бросил прощальный взгляд на аббатство Хартфью и послал лошадь в галоп Все часы в аббатстве Хартфью начали бить одновременно. Это было тем более странно, что пятнадцать лет Лукас напрасно добивался подобного результата. Впрочем, который час они отбивали, никто не знал. Отбив двенадцать ударов, часы продолжали бить, возвещая приход нового странного времени. — Что это за мерзкий звук? — спросил Лассис.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 Мистер Норрелл и мистер Лассель испуганно обернулись, ожидая увидеть Стрэнджа собственной персоной. Но в дверях стоял Лукас и с ним еще двое слуг. — Мистер Норрелл! — начал Лукас. — Я решил! Да — Да-да, ступай в кладовую под кухней. Там в сундуке найдешь свинцовую цепь, свинцовые замки и свинцовые ключи. Принеси их сюда и немедли.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 Лассельсу показалось, что правую он видит впервые. Мистер Норрелл провел их через правую дверь, откуда они вновь попали в гостиную. — Постойте, — смущенно проговорил мистер Норрелл и оглянулся. — Я был уверен... Нет, постойте. Ах, вот в чем дело. За мной. Они снова вышли через столовую в коридор, но на сей раз выбрали левую дверь.